— Я едва-едва смог навестись на тебя. Цель почему-то двоилась. — Она двоилась, потому что меня сейчас здесь две штуки, — признался Трикс. — Ага, — кивнул Щавель. — Драконы? Элина была. Ага. — А где Сфинкс? — У вас за спиной, — горестно сказал Трикс. Родион Щавель неспешно повернулся и уставился на возвышающегося над ним Сфинкса. Сфинкс откашлялся и произнес.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 «И если стены ущелья сейчас сойдутся, то от тебя останется одно лишь мокрое место». «Я был уверен, что магия не в силах мне повредить». «Напрямую — да», — кивнул Щавель. «Опосредованно, легко. Ну что, хочешь жить?» «Хочу», — признался Сфинкс. «Тогда прочь с дороги». «Нам нужен ответ на вопрос», — быстро сказал Трикс. «И ответь мальчику на вопрос», — пригрозил Щавель. «Я должен получить хотя бы один ответ», — заупрямился Сфинкс. «Таковы правила». «Хорошо. Хочешь знать, каков смысл жизни? Смысл в том, чтобы жить. Или ты не согласен?» Волшебник снова поднял руку. «Согласен», — мрачно ответил Сфинкс. «Убедили. Я пропускаю вас и отвечу на любой вопрос». «Где и от кого Алхазаб получил свою немыслимую магическую силу?» — спросил Трикс. Вместе, известном как сердце ада», — ответил Сфинкс. «Сволочки, Тап!» — ахнул Трикс. «Под этими руинами лежит древний подземный город пустынных гномов», — продолжал Сфинкс. «Вход в него скрыт белой башенкой». «Чтобы войти, надо прочесть волшебное заклинание на потайной двери». «Неужели пустынные гномы еще существуют?» — поразился Щавель. «Считается, что их цивилизация была уничтожена много веков назад». «Вот это я без понятия», — с удовольствием ответил Сфинкс. «Мне ведомо все, что находится на Земле и под Луной. Под Землей это уже не в моей компетенции». Я знаю лишь, что Алхазаб, заблудившись во время бури, укрылся в развалинах башенке и случайно открыл потайную дверь. Он спустился вниз, а когда вернулся через месяц, то уже был могучим, непобедимым волшебником. Все, я ответил на вопрос. Убирайтесь вон. А то мне все-таки хочется проверить, что быстрее твои слова, волшебник. «Или мои когти?» «Спасибо. Дальше как-нибудь разберемся сами», — кивнул Щавель. Шагнул к Триксу, и Тиане крепко взял их за руки. И они оказались в каменистой пустыне на краю глубокого узкого ущелья, прорезающего равнину, будто черная рана.